Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют. Хельга Воджик. Монстры под лестницей. Аннотация Максу скоро 11. У него есть старенькая фотокамера, живой ум, любящая мать, но нет друзей, отца и постоянного места жительства. Кэролин — бывший мастер кукол, потерявшая вдохновение. Она перебивается случайными подработками, чтобы хоть как-то оплачивать счета и растить сына. Вместе они — семья. Маленькая, неидеальная, с трещинками, склеенными любовью. Неожиданно Макс получает в наследство от деда дом в маленьком городке Амбертон, Для обоих переезд — это шанс начать новую жизнь. Once upon a time, not so long ago. Однажды, не очень давно. Бон bon Джови. Living on a prayer. На одной очень старой лестнице живут монстры.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 Коробки, стеллажи, ящики Ненужные вещи и воспоминания расползлись и заняли каждый дюйм пола и стен И все это нагромождение муравейника Джитова облюбовали мыши, пауки, ночные бабочки и многоножки Армия насекомых и грызунов не пускает в свои владения чужаков Вот монстры и жмутся между мирами Пол сверху, пол снизу. А если лечь на бок, то и по сторонам тоже. Полу жизнь, полу Вместо зеленой травы и пряной земли тоже пол. Бетонный, заливной и жутко грязный. Сделаешь шаг, и все увидят, опознают по следам. Настигнут, поймают, вернут. Да и куда идти? Кругом камень и стены. Единственный выход вверху, в дверь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 Очень давно. Но сегодня я планирую устроить побег всей дюжины. А поможет мне в этом тринадцатый. Самый милый монстр из-под кровати. И мой друг. Глава первая. Макс и два чрезмерно крупных знакомца. Макс, не убегай далеко от дома. Это моя мама, Кэрлин, или Кэр... И, как положено мамам, она всегда беспокоится обо мне. Хотя я уже совсем взрослый. Я закончил начальную школу и готов вступить в новую жизнь, полную неуемного веселья, кружка робототехники и, к сожалению, троллей на вроде бочки. Да, бочка явно все портит. Может, он снова измажет мой ранец или спрячет сменку, или чего похуже. А может, повезет, и его отца пригласят работать в другой город, и бочка перейдет в другую школу. Но об этом лучше не мечтать». Я слишком уже взрослый, чтобы верить в сказки. Вообще все мои школьные беды начнутся лишь через два месяца, а пока судьба дала мне отстрочку. Следующие восемь недель я проведу в богом забытой деревне, именуемой городом, где есть все необходимое для счастья, кроме стабильного вай-фая и исправного кондиционера. Хотя пузатый телевизор тоже выглядит не очень. Пожалуй, даже хуже костей динозавров, что однажды мне удалось тайком потрогать. Пока мисс-математика, которая была вовсе не мисс, а та еще гадюка, старалась одновременно не выйти из себя и превзойти себя. Хотя по мне это совершенно невозможно провернуть одновременно. Ей не было равных в искусстве поимки и обезвреживании группы малолетних будущих гениев, преступников и наркоманов. Да-да, она так и говорила. «Мне все равно вырастет из вашего детеныша подлец или гений. Мой долг — научить его математике и хорошим манерам». Первое было менее болезненно, а второе всегда шло в комплекте с длинной деревянной линейкой. Иногда мне казалось, что это средство внушения и обращения в лона науки и уважения старших с меня ростом и выпилено из какой-то жутко больнючей деревяшки. Возможно, даже магического толка. Не могу утверждать. Но в чем я был уверен, что эта семейная реликвия передавалась по наследству только самым математически выверенным и геометрически верным ведьмам, коем мисс математика не только относилась, но и являла собой великолепный образчик строгости и несгибаемости. Как прямая, проложенная через две точки, она обладала прискверно прямолинейным характером, без возможности принятия любых мнений, лежащих вне ее вектора. Но, как вы поняли, мне бояться было нечего. Что-что, а математику я знал получше многих моих сверстников мое детство прошло под гиперболы и параболы что рьяно вычерчивал отец прежде чем однажды исчезнуть истории с исчезновением мои любимые многие но не это и рассказывать о ней я не особо люблю совсем напротив Но прошлое и будущее сейчас отошли на второй план. Ведь сейчас я мчался по лугу, сбивая запоздалые одуванчики, пестрые головки цветов и нарушая покой всякой мелкой твари, явно не ожидавшей меня в гости. Ни с математика не могла бы дотянуться даже своей суперлинейкой до меня. Так надежно я был укрыт в глуши. Выбившись из сил, я повалился на траву и утонул в небесной синеве. Зеленые стебли трепетали, полностью укрыв от меня горизонт. Я чувствовал себя исследователем неизведанных земель, первооткрывателем прерий, первопроходцем джунглей и даже немного кусто, если допустить, что вокруг колышутся водоросли, а лазурь тропосферы — это прозрачные воды океана, в которых неспешно плывут огромные белые киты-облака. А вы знаете, что синих китов осталось всего тысяча? Десять сотен добродушных гигантов против шести миллиардов людей — Вот кто-кто, а киты точно попадают на небо. Я верю, что там, высоко, в безбрежном просторе, они совершают свое большое путешествие. А вся эта вата-туч всего лишь прикрытие, как фальшивые бороды и парики. Хотя, может, на небе хватит места всем. И людям тоже. Оно ведь безгранично. Не то чтобы я верил в Бога, но, признайтесь, приятно считать, что твоя жизнь кому-то интересна, кому-то могущественному и, желательно, добрым. Я достал миниатюрный пленочный фотоаппарат, направил объектив вверх и щелкнул небо. Внутри коробочки зашуршало, и пленка сделала шаг. Еще один монстр в мою коллекцию: белое пушистое облако, что так похоже на хвостатого буйвола. Коллекционировать монстров это у нас семейные. Мне было шесть, когда я нашел снимок отца. Вот сейчас вы подумали, что мой отец — вылитый монстр. Не могу судить о его привлекательности, да и рассказ не об этом. Он, отец, а не рассказ, стоял на крыльце дома, где родился. Ему тогда было лет 12, в два раза больше, чем мне на тот момент. Колоссальная разница. Дом за его спиной уместился в кадр лишь малой частью, верандой и дверью. Светлые доски, наверное, свежеокрашенные, ведь если присмотреться, можно различить оставленный валик и ведро. Пара горшков с цветами и темная полоска неизвестности. Приоткрытая дверь. Ох, помню, как я нашел эту фотокарточку. Я не выпускал ее из рук целый день. всю пытался заглянуть в этот таинственный дом. Даже переворачивал пару раз, еле дождался прихода отца. Ведь на этом фото мой отец был не один. Вечером, как было заведено после ужина, когда мама ушла в мастерскую, отец поманил меня и, усадив на колени, взглянул на зажатый в моем кулачке артефакт. И тут все вопросы и слова будто высыпались из меня, как через решету, рассыпались по полу, и я лишь водил глазами и по рыбьи открывал рот. Но задать тот самый вопрос не мог. Отец улыбнулся. Я смутно уже помню его черты, и иногда от него остается лишь улыбка, немного грустная и кривая, как у ковбоев в старых фильмах. Я боюсь, что пройдет пара лет, и кроме этой улыбки я уже не вспомню ничего, а мне бы крайне не хотелось менять отца на чеширского кота. Так вот, не дождавшись вопроса, отец сам начал говорить. Раньше не было цифровых фотоаппаратов. Нажимая «Спуск», Я никогда не знал, что выйдет на фото до тех пор, пока в красном свете не доставал проявленную пленку и не развешивал на веревку отпечатанные снимки. Знаешь, Макс, ожидания, предвкушение, интрига — все это было у нас, и все это украл прогресс у твоего поколения. Я не очень понял, о чем говорил отец. Меня тогда больше занимал другой вопрос, и я наконец-то смог выпалить. Где это? Кто это? Ткнул я в фото, указывая на силуэт в тени дверного проема. Отец улыбнулся. «Это дом, в котором я провел часть детства. Это мой друг. Славный малый, хоть и немного был диковат. Я звал его Атта. Однажды мы провели ужасно веселое лето». «Атта», — завороженно повторил я, вглядываясь в размытый силуэт. Этот снимок спрятан в хранилище памяти. Так я зову мою коробку важных вещей. В прошлой жизни там был лишь чай, зато теперь застывшие воспоминания. Чрезвычайно важные, незабываемые. Даже когда коробки нет под рукой, я открываю жестяную крышку и пристально вглядываюсь. Я очень хочу узнать, кем был этот ад -то. Может быть, с ним в экспедицию уехал мой отец? Одна беда. «Долгие годы я не знал, где живет Атта, и что это за дом на снимке, но теперь я уж точно его найду. Обязательно!» Я втянул запах луга. В городе так не пахнет, даже в парке. В городе приходится вдыхать все, что угодно, от машин до чужих людей, даже не знаю, что хур. Я часто задерживал дыхание, стараясь пореже дышать. Мне казалось, что я полон чужих запахов, внутри и снаружи. Что я так пропитался ими, что от меня самого уже не осталось ничего. А на лугу все по-другому. Я хочу, чтобы все эти ароматы были внутри меня, чтобы я пах травой, жизнью, свободой, небом. Вот почему я втягиваю воздух полной грудью, наполняя легкие до самого края и затем хватаю еще немного ртом, как рыба, и раздуваю щеки. Это как налить какао с горочкой. Невозможное мастерство, на которое способны только волшебники. А еще моя мама. Она мне и показала, что совсем на немного, на тончайшую ниточку, на паутинку какао в кружке больше, чем может поместиться. Она тогда сказала, «Видишь, Макс, край?» «Это не предел, когда над тобой бесконечность. Всегда старайся делать свое дело максимально хорошо и еще немного лучше. Не бывает достаточно, когда творишь, любишь и помогаешь тем, кто нуждается в помощи». «Моя мама умная, добрая, но иногда перебарщивает, вот как сегодня. ну вот что может со мной случиться в этом чудесном месте?» «Я сделал еще пару снимков проплывающих облаков». Еще одна вещь, которой учит пленочный фотоаппарат – это выбор момента. 36 кадров – это не тысячи цифровых снимков, и упустить важное можно, если растратишь все без меры. Но и жадничать не следует, ведь тогда можно всю жизнь прождать своего Йети и остаться лишь при пустой нетронутой фотокассете и сожалениях. «Не думайте, это тоже не я придумал. Это я услышал от отца». Хотя, может, он просто сказал расходы с умом», а все остальное я додумал сам за все годы разлуки. Но, знаете, я не сомневаюсь, что, будь у моего отца шанс, он непременно дал бы мне совет наподобие этого. И когда я его найду, отца, а не совет, я обязательно спрошу и даже сделаю вид, что подзабыл, как он там сказал пять лет назад. Или десять. Как повезет. На зеленом стебельке серебрится ниточка паутинки. Меня накрывает тень. И тут огромный нос тыкается мне в лицо и шумно втягивает воздух. Оторопь берет. Я сперва подумал, что это волк, медведь или нечто среднее, а в таких случаях верный шанс притвориться мертвым. С этим у меня порядок. Еще бы сердце так предательски не билось, а ребра. Чудовище чихает, обдав меня брызгами. «Очень надеюсь, что я все еще сохранил запах города, и это меня спасет». Ведь город пахнет явно тем, что не вызывает аппетита и не рекомендуется принимать в пищу. Даже чудовищем. Сквозь ресницы я пытаюсь по-шпионски следить за монстром. Жду, когда он уйдет от дохлятины, кое я притворился. Но зверь не отступает. Он пробует меня на вкус. Шершавый слюнявый язык, не меньше полуметра длиной, оставляет на моем лице гнусную слизь. «Падальщик?» «Боюсь мне не спастись». «Споры чудовища уже укореняются в моих порах, а едкая слизь разъедает кожу!» «Эй, малец! Ты живой?» Хриплый голос царапает лезвием ужаса позвонки. «Я ошибался! Это не монстр! Это инопланетный захватчик! И он пытается вытянуть из меня все тайны мира!» «Граф! Отстань от ребенка!» Второй голос точно такой же, как первый. Значит, их двое... Боюсь, я окружен, и я почти готов признать, что мама была права. Настало время для максимального рывка. Я задерживаю дыхание, сжимаю кулаки и, резко подскочив, собираюсь дать дёру. И тут меня со всего маха бьет по голове один из врагов. Глушит, как рыбу, так что Млечный Путь средь бела дня закружил, как волчок перед глазами, и я бревном рухнул обратно в траву. Что ж, умереть на лугу не так плохо. Мои останки дадут энергию василькам, а может, даже на них вырастет клевер. И если повезет, то однажды случайный прохожий найдет четырехлистник и обрадуется. А значит, все будет не напрасно. Но монстры не унимались. Они нашли меня даже в моем посмертии и начали охаживать по щекам. Голова раскалывалась. Я с трудом разлепил веки. Странно, но мне удалось. Я до последнего думал, что они были зашиты. Из дымки забытья передо мной возникла ужасающая морда. Когда фокус восстановился, то монстр разделился на две неравные половинки и, обретя четкость, моему взору предстал старик и собака. «Живой!» — старик засмеялся. «Я уж думал, ты моему графу все его собачьи мозги вышибешь своей кубышкой!» Дед легонько тюкнул мой лоб своей тростью, по факту кривой полированной веткой. «Ой!» — вскрикнул я и потер шишку, что уже успело оформиться голубиным яйцом. Пес обиженно прижал уши и старался не приближаться вплотную. «Простите, я на 90% был уверен в своей ошибке, но оставлял одну десятую на то, что пришельцы продолжают меня дурить. «Может, тебя домой проводить? А то графский лоб как камень, мало ли!» Я покачал головой, о чем сразу же пожалел. Обезьянка в моей черепушке от души ударила в летавры. Я зажмурился, а когда вновь вынырнул в мир живых, украдкой взглянул на пса. Снизу он казался огромным, хотя не думаю, что что-то бы сильно изменилось, если бы я встал. Объективно, я был маловат для своего возраста, а граф крупноват для своей породы, так что между нами была двойная фора, и оба раза не в мою пользу. Но попробовать стоило. Я поднялся... И успешно принял вертикальное положение. Старик тоже выпрямился. У меня закралось подозрение, что всему виной чистый воздух. Именно он и способствует гигантизму обитателей этих мест. «Не бойся!» — старик улыбнулся и кивнул на пса. «Он не кусается!» «Я, конечно же, не поверил. Не кусаются лишь без зубы!» «Я не боюсь. Максимальный блеф — мой конек. Я люблю собак!» Что ж, второе было сущей правдой. «Держи!» — старик протянул камеру. Я даже не заметил, как выронил ее, только бы не разбилось, как заклинания в голове прозвучали слова. Но слава мягкой земле и зеленому ковру трав, отцовская стигма пережила это падение. Полностью удостоверившись в земной природе графа и деда, я даже сделал пару снимков. Старик совсем не удивился, что кадры не всплыли моментом на экране, да и самого экрана не было. Часто прогрессу сложно пробиться через размытые грунтовки и панцири лет, и тогда прошлое находит уютный уголок в самой глуши, где продолжает жить, застыв, словно стрекоза в янтаре.